Тарин обалдело уставился на почтенного Сеймура, а затем расхохотался. «О, ну, что вы!» — весело воскликнул он, но тут же замолк под ледяным и презрительным взглядом Сеймура. Бывший вояка подмигнул Болану и уселся в свое кресло. В этот момент к ним подошла одна из скучающих на яд, предложив Маку виски со льдом. Тот поблагодарил ее и, следуя приглашению Пласки, устроился в кресле напротив Сеймура.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 Сэймур вздохнул и снова повернулся к пласке. Легкая улыбка тронула его губы. «Мы не хотим, чтобы вы оказались спутаны в эту историю, сержант», — сказал он. «Мы не сообщим о вашей информации в полицию». «Об этом нетрудно догадаться». «Вот как?» — Болон кинул головой. «Но это ничего не меняет. Послушайте, сначала я хотел продать нужную вам информацию, но изменился именно этот аспект проблемы. Видите ли, в полиции мне сказали, кто вы. Ну и кто мы, по-вашему?» «Мафия».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 никаких проблем не возникало сказал он вовану то что написали в газетах не соответствует истине лавренти его людей вовсе не не ликвидировала какая то преступная организация вы теряете свое время и отнимаете наше если вам будет угодно ониложитьи нам карты на стол ну и каковы же ваши карты сержант насмешливо спросил сейймур я ищу работу пятеро ваших людей позавчера погибли значит появились вакансии